ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Учительша, прискакав в Павловск, явилась прямо к расстроенной со вчерашнего дня Дарьи Алексеевне и, рассказав ей все, что знала, напугала ее окончательно. Обе дамы немедленно решились войти в сношение с Лебедевым, тоже бывшим в волнении, в качестве друга своего жильца и в качестве хозяина квартиры. Вера Лебедева сообщила все, что знала. По совету Лебедева решили отправиться в Петербург всем троим для скорейшего предупреждения того, что очень могло случиться. Таким образом вышло, что на другое уже утро, часов около одиннадцати, квартира Рогожина была отперта при полиции, при Лебедеве, при дамах, и при братце Рогожина Семёне Семёновиче Рогожине, квартировавшем во флигеле. Успеху дела способствовало всего более показания дворника, что он видел вчера в вечеру Парфёна Семёновича с гостем, вошедших с крыльца, и как бы потихоньку. После этого показания уже не усомнились сломать двери, не отворявшиеся по звонку. Рогожин выдержал два месяца воспаления в мозгу а когда выздоровел — следствие и суд. Он дал во всем прямые, точные и совершенно удовлетворительные показания, вследствие которых князь с самого начала от суда был устранен. Рогожин был молчалив во время своего процесса. Он не противоречил ловкому и красноречивому своему адвокату, ясно и логически доказывавшему, что совершившееся преступление было следствием воспаления мозга, начавшегося еще задолго до преступления вследствие огорчений подсудимого. Но он ничего не прибавил от себя в подтверждение этого мнения и по-прежнему ясно и точно подтвердил и припомнил все малейшие обстоятельства совершившегося события. Он был осужден с допущением облегчительных обстоятельств в Сибирь, в Каторгу, на пятнадцать лет и выслушал свой приговор сурово безмолвно и задумчиво все огромное состояние его кроме некоторой сравнительно говоря весьма малой доли и в первоначальном кутеже перешло к братцу его семену семеновичу к большому удовольствию всего последнего старушка рогожина продолжает жить на свете и как будто вспоминает иногда про любимого сына парфена но неясно, Бог спас ее ум и сердце от сознания ужаса, посетившего грустный дом ее. Лебедев, Келлер, Ганя, Птицын и многие другие лица нашего рассказа живут по-прежнему, изменились мало, и нам почти нечего о них передать. И полиц скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, Недели две спустя после смерти Анастасии Филипповны. Коля был глубоко поражен происшедшим. Он окончательно сблизился с своей матерью. Нина Александровна боится за него, что он не по задумчив. Из него, может быть, выйдет человек деловой. Между прочим, отчасти по его старанию устроилась и дальнейшая судьба князя. Давно уже отличил он между всеми лицами, которых узнал в последнее время, Евгения Павловича Родомского. Он первый пошел к нему и передал ему все подробности совершившегося события, какие знал, и о настоящем положении князя. Он не ошибся. Евгений Павлович принял самое горячее участие в судьбе несчастного идиота. И вследствие его стараний и попечений князь попал опять за границу в швейцарское заведение Шнейдера. Сам Евгений Павлович, выехавший за границу, намеревающийся очень долго прожить в Европе и откровенно называющий себя совершенно лишним человеком в России, довольно часто, по крайней мере в несколько месяцев раз, посещает своего больного друга у Шнейдера. Но Шнейдер все более и более хмурится и качает головой. Он намекает на совершенное повреждение умственных органов. Он не говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе самые грустные намеки. Евгений Павлович принимает это очень к сердцу, а у него есть сердце, что он доказал уже тем, что получает письма от Коли и даже отвечает иногда на эти письма. Но, кроме того, стало известна еще одна странная черта его характера, И так как эта черта хорошая, то и мы поспешим ее обозначить. После каждого посещения Шнейдерова заведения Евгений Павлович, кроме Коли, посылает еще одно письмо одному лицу в Петербург с самым подробнейшим и симпатичным изложением состояния болезни князя в настоящий момент. Кроме самого почтительного изъявления преданности, в письмах этих начинают иногда появляться и все чаще и чаще некоторые откровенные изложения взглядов, понятий, чувств. Одним словом, начинает проявляться нечто похожее на чувства дружеские и близкие. Это лицо, состоящее в переписке, хотя все-таки довольно редкой, с Евгением Павловичем и заслужившее настолько его внимания и уважения, есть Вера Лебедева. Мы никак не могли узнать в точности, каким образом могли завязаться подобные отношения. Завязались они, конечно, по поводу все той же истории с князем, когда Вера Лебедева была поражена горестью до того, что даже заболела. Но при каких подробностях произошло знакомство и дружество, нам неизвестно. упомянули же мы об этих письмах Наиболее стою целью, что в некоторых из них заключались сведения о семействе Японченковых. И главное, обоглае Ивановне Японченовой. Про нее уведомлял Евгений Павлович в одном довольно нескладном письме из Парижа, что она после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж, против желания своих родителей если и давших, наконец, согласие, то потому что дело угрожало каким-то необыкновенным скандалом. Затем, почти после полугодового молчания, Евгений Павлович уведомил свою корреспондентку опять в длинном и подробном письме о том, что он во время последнего своего приезда к профессору Шнейдеру в Швейцарию съехался у него со всеми япончинными, кроме, разумеется, Ивана Федоровича, который по делам остается в Петербурге и князем Ще. Свидание было странное. Евгения Павловича встретили они все с каким-то восторгом. Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодарными ему за его ангельское попечение о несчастном князе. Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца. По-видимому, ему уже все было прощено. Князь Ще сказал при этом несколько счастливых и умных истин. Евгению Павловичу показалось, что он и Аделаида еще не совершенно сошлись друг с другом, но в будущем, казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение пылкой Аделаиды уму и опыту князя Ще. К тому же и уроки, вынесенные семейством, страшно на него подействовали. И главное, последний случай с Аглайей и эмигрантом-графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу оглаю все же осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не мыслили. Оказалось, что этот граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какой-то темною и двусмысленной историей. Пленил он Аглаю необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души и до того пленил, что та, еще до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и сверх того попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патора, овладевшего ее умом до иступления». Колоссальное состояние графа, о котором он представлял Елизавете Прокофьевне и князющие почти неопровержимые сведения, оказалось совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его, знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те ее несколько месяцев уже и не видали. Одним словом, много было бы чего рассказать, Но елизавета Прокофьевна, и ее дочери и даже князье были до того уже поражены всем этим террором, что даже боялись и упоминать об иных вещах в разговоре с Евгением Павловичем, хотя и знали, что он и без них хорошо знает историю последних увлечений Аглая Ивановны. Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию, и, по свидетельству Евгения Павловича, она желчно и пристрастно критиковала ему «Все заграничное. Хлеба нигде испечь хорошо не умеют. Зиму, как мыши в подвале, мерзнут», — говорила она. «По крайней мере, вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала», — прибавила она в волнении указывая на князя, совершенно ее не узнававшего. «Довольно увлекаться-то. Пора и рассудку послужить. И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа — Все это одна фантазия, и все мы за границей одна фантазия. Помяните мое слово, сами увидите. Заключила она чуть не гневно расставаясь с Евгением Павловичем. На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот».